Глава 26. Едва проснувшись, я наскоро пишу письмо директрисе школы Святой Виктории. В нем я спрашиваю, когда именно там работала Мис Маклите, и Эмили отправляет его еще до того, как чернила успели просохнуть. Поскольку сегодня четверг, мисс Мур ведет нас в галерею, как и обещала. Мы садимся в омнибус и едем по лондонским улицам. Так здорово сидеть наверху, где ветер дует в лица. А мы смотрим вниз на людей, толпящихся на тротуарах, и на лошадей, влачащих телеги с разнообразными товарами. До Рождества осталось меньше недели, и становится все холоднее. Над головами нависли тяжелые тучи, готовые разразиться снегопадом. Их пухлые животы цепляются за каминные трубы, поглощая их целиком, потом переползая к следующим и к следующим. Как будто тучи отдыхают на крышах готовясь к долгому-предолгому путешествию. «Скоро наша остановка, леди!» — громко говорит мисс Мур, стараясь перекричать уличный шум. Налетает сильный порыв ветра, и Мисмур приходится придержать шляпу, чтобы не унесло. Мы осторожно спускаемся по ступенькам в нижний салон Омнибуса, и там кондуктор в новенькой униформе подает нам руку, чтобы помочь выйти на улицу. «Ну, наконец-то!» — с улыбкой говорит мисс Мур, поправляя выбившиеся из-под шляпки волосы. Я уж думала, меня унесет этим ветром. Галерея располагается в доме, где прежде находился какой-то мужской клуб. И сегодня сюда пришло множество людей. Мы движемся с этажа на этаж вместе со всеми, внимательно рассматривая каждую картину. Потом мисмур Мур ведёт нас по широкому проходу, в котором висят работы менее известных художников. И здесь мы видим милые портреты меланхоличных девиц, Картины морских боёв и пасторальные ландшафты, вызывающие у меня желание пробежаться босиком по траве. Потом мое внимание привлекает большое полотно, висящее в углу. Картина изображает целую армию ангелов, сошедшихся в схватке. Под ними роскошный сад и лук с одиноким деревом, и множество людей, в ужасе закрывающих глаза руками. Под ними обширная пустошь и черная скала, облитая яростным оранжевым светом. В облаках высоко над ангелами — золотой город. В самом же центре полотна столкнулись в бою два ангела. Их руки переплелись так, что невозможно сказать, где один, а где второй. И кажется, будто они только потому и держатся в воздухе, что цепляются друг за друга. А если разойдутся, то оба рухнут в пустоту. «Вы нашли что-то такое, что вам понравилось?» — спрашивает мисс Мур внезапно возникая рядом со мной. «Не знаю, не уверена», — отвечаю я. «Это как-то тревожит». Хорошее искусство часто производит такое впечатление. Но что тревожит вас именно в этой картине? Я всматриваюсь в живые оттенки масляных красок, в красные и оранжевые сполохи огня, крылья ангелов, белые с легкими серыми тенями. Их мускулы написаны так, что кажутся живыми. Напряженными в стремлении к победе. Они выглядят отчаявшимися, как будто слишком многое поставлено на кон. Мисмур наклоняется, чтобы прочесть надпись на бронзовой табличке под картиной. Неизвестный художник, около 1801 года, войско мятежных ангелов. Потом Мисмур произносит нечто похожее на стихи. «Даже в бездне власть — достойная награда. Лучше быть владыкой ада» чем «Слугу и небо». Это Джон Милтон, «Потерянный рай», книга 1. Вам приходилось его читать? Нет. Я краснею. «Мисс Уоррингтон? Мисс Брэдшоу?» — спрашивает мисс Мур. Мои подруги качают головами. Боже праведный, что станет с «Империей», если мы не читаем лучших английских поэтов? Джон Милтон родился в 1608 году. Умер в 1674 -м. Его эпическая поэма «Потерянный рай» — это история Люцифера. Она показывает на темноволосого ангела в центре холста. Самый яркий и умный и самый возлюбленный из ангелов, который был изгнан за то, что поднял бунт против Бога. Утратив рай, Люцифер и его мятежные ангелы поклялись продолжить борьбу здесь, на земле. Эн достаёт на собой платок и аккуратно сморкается. «Я не понимаю, зачем ему нужно было воевать. Он ведь уже жил в раю». «Верно. Только он не хотел довольствоваться служением. Он хотел большего». «Но он мог получить все, чего только попросил бы», — спрашивает Эн. «Именно так», — соглашается мисс Мур. «Он должен был попросить. Он зависел от чужих прихотей. А это слишком ужасно». Не имеет собственной власти, власти над собой и своими желаниями. Постоянно находиться под угрозой отказа. Фелисити и Энн бросают на меня быстрые взгляды. Я переполняюсь чувством вины. Я владею силой. Они нет. Может, они меня ненавидят за это? «Бедный Люцифер», — бормочет Фелисити. Мисс Мур смеется. «Весьма неожиданная мысль, мисс Уоррингтон. Однако вы не одиноки». У вас хорошая компания. Милтон, похоже, тоже преисполнился симпатией к падшему. Ровно как и вот этот художник. Видите, каким прекрасным он изобразил темного ангела? Мы втроём самым внимательным образом всматриваемся в сильные, безупречные тела ангелов. Они выглядят почти любовниками, и им нет дела ни до кого вокруг. Они полностью поглощены схваткой. Я иной раз думаю... Произносит мисс Мур и замолкает. «Что именно Мисмур? Мгновенно теряет терпение н. «А что, если зла на самом деле не существует? Что, если зло придумано человеком, и на самом деле нам нечему сопротивляться, кроме собственной ограниченности? Что, если это просто-напросто постоянная борьба между нашей волей и нашими желаниями, нашим выбором? Но зло действительно существует в реальности». Говорю я, думая о Церцее. Мисс Мур удивляется. «Откуда вам это знать?» «Мы его видели!» — брякает Энн. Фелисити кашляет и без церемонно тычет Энн локтем в ребра. Мисс Мур чуть наклоняется к нам. «Вы совершенно правы. Зло, безусловно, существует. У меня подпрыгивает сердце. Неужели она признается нам кое в чём, прямо здесь и сейчас?» И оно называется «Школами для молодых девиц». Мисс Мур комично вздрагивает, а мы смеемся. Мрачная пара серых обывателей, проходящая мимо, глядит на нас с откровенным неодобрением. Фелисити смотрит на картину так, словно хочет ее пощупать. «А как вы думаете, возможно ли такое, что… что в некоторых людях кроется зло, которое заставляет других?» Фелисити умолкает. «Заставляет других что?» — спрашивает Энн. «Совершать разные поступки». Я не понимаю, что она имеет в виду. Мисс Мур смотрит на ангелов. «Мы должны сами отвечать за свои действия, мисс Уоррингтон, если вы спрашиваете именно об этом. Если Фелисити и вправду подразумевала именно это, по ней этого не видно. Я не могу сказать, получила ли она ответ на свой вопрос». «Не пора ли нам двигаться дальше, леди? Мы еще не видели романтическое искусство». Мисс Мур решительно шагает вперед. и идет за ней, но Фелисити не трогается с места. Она зачарована картиной. «Ты ведь не лишишь меня всего этого?» — спрашивает она. «Не лишу тебя чего?» — не понимаю я. «Сфер? Ордена? Всего? Конечно, нет!» Фелисити склоняет голову на бок. «Как ты думаешь, они там сильно скучали по нему, когда он упал на землю?» «Интересно, Господь оплакивал своего потерянного ангела?» «Я не знаю», — с недоумением отвечаю я. Фелисити берет меня под руку, и мы спешим за остальными, оставив позади ангелов и их вечную, непрекращающуюся борьбу. «Да неужели это ты, Энн? И правда, это наша Энни!» К нам подходит какая-то женщина. Она перестаралась, навешивая на себя нитки жемчуга и надев бриллиантовые серьги, которые куда приличнее было бы надеть вечером. Очевидно, с деньгами у нее все в порядке, и ей хочется, чтобы все это знали. Мне неловко на нее смотреть. Ее супруг, мужчина с чрезвычайно аккуратно подстриженными усами, снимает черный цилиндр, здороваясь с нами. В другой руке у него трость, украшенная затейливой резьбой. Женщина искренне обнимает Энн. «Какой сюрприз! Не ожидала увидеть тебя здесь! Ну почему ты не в школе?» «Я... я... я...» — запинается Энн. По «Позвольте представить мою кузину, миссис Уортон». Ритуал знакомства завершён, и мы наконец-то понимаем, что мисс Уортон — дальняя родственница Энн, та самая, которая устроила ее в школу Спенс. Чтобы девушка через год-другой могла стать гувернанткой ее детей. Надеюсь, эта выставка составлена со вкусом, говорит мисс Уортон, морще нос. Мы посетили одну выставку в Париже, и это было нечто непристойное, вынуждены признать с сожалением. Там были изображены разные дикари, совершенно голые. И притом эти картины были ужасно дорогими, со смехом добавляет мистер Уортон хотя упоминать о деньгах дурной тон. «Ах, я вижу, вы истинные знатоки искусства. Вам необходимо взглянуть на картины Моретти», — говорит мисс Мур, подразумевая дерзкое изображение обнаженной Венеры, богини любви, при виде которого я залилась краской. «Это откровенное оскорбление Уортонов. Я подозреваю, что мисс Мур сделала это сознательно». «Посмотрим, непременно. Спасибо». Весело черикает миссис Уортон. Нам повезло, что мы тут встретились, Анни. Похоже, наша гувернантка Эльза уедет гораздо раньше, чем предполагалось. Она возвращается домой в мае, и ты нам понадобишься, чтобы сразу ее заменить. Шарлота с Каролиной будут очень рады иметь гувернанткой родственницу. Хотя я подозреваю, что Шарлоте очень хочется иметь рядом кого-то, кто стал бы называть ее мисс Шарлотой. Ей ведь уже 8 лет. «Но ты не должна позволять ей уж слишком тобой командовать». Миссис Уортон радостно смеется, не замечая страданий Энн. «Но нам пора двигаться дальше, мисс Уортон», — заявляет мистер Уортон, предлагая жене руку. «Мы ему успели надоесть». «Да, мистер Уортон, я напишу миссис Найтингейл», — говорит его супруга, путая фамилию нашей директрисы. «Рада была познакомиться с вами». Она позволяет мужу увести себя, как будто она — малое дитя. Мы отправляемся в темноватую, уютную чайную, чтобы перекусить и выпить чаю. Эта чайная совсем не похожа на клубы и гостиные, в которых мы обычно бываем, полные цветов и чопорных разговоров. Это место, куда заходят работающие женщины, и здесь все наполнено энергией. Мы с Фелисити под впечатлением силы искусства. Мы обсуждаем картины, которые понравились нам больше всего. А Мур рассказывает нам все, что ей известно о художниках. И от этого мы ощущаем себя весьма искушенными, Как будто мы — постоянные гости какого-то прославленного парижского салона. Только Энн хранит молчание. Она пьет чай, съедает два больших куска пирога без перерыва, один за другим. Если постоянно будешь вот так есть, не влезешь в бальное платье на Рождество» предостерегает ее Фелисити. «Да какое это может иметь значение?» возражает Энн. «Ты ведь слышала, что сказала моя кузина. Я уеду из школы уже в мае». «Это вы зря, мисс Брэдшоу?» решительно произносит мисс Мур. «У нас всегда есть выбор. Ваше будущее пока что не определено». «Нет, определено. Они ведь частично оплатили мое обучение в школе Спенс. Я в долгу перед ними». «А что, если вы откажетесь служить у них, а вместо того предложите вернуть им деньги, как только найдете себе работу где-нибудь ещё?» еще, спрашивает мисс Мур. «Я никогда не смогу вернуть такой долг». «Вы сможете, со временем. Это будет нелегко, однако возможно». «Но тогда они ужасно обозлятся на меня», — говорит Энн. «Да, скорее всего. Но вы от этого не умрете. Мне невыносимо знать, что кто-то станет так плохо обо мне думать. Значит, вы предпочитаете на всю жизнь отдаться на милость миссис Уортон, мисс Шарлотты и мисс Каролины? Эн долго смотрит на крошки на своей тарелке. Как ни грустно, но я знаю, что она ответит. Она скажет «да». Энн слабо улыбается. Может быть, я стану кем-то вроде героин романов. и Кто-нибудь явится за мной. Какой-нибудь богатый дядюшка. «Или, может быть, я случайно встречу очень хорошего человека, который захочет на мне жениться?» Эн немножко нервно поглядывает на меня, и я понимаю, что она думает о Томе. «Чтобы ваши желания осуществились, должно случиться слишком много совпадений», — говорит мисс Мур. Энн тихонько фыркает, и в ее чашку падает крупная слеза. «Ну, ну», — говорит мисс Мур, поглаживая Эн по руке. Всему свое время. Что нам сделать, чтобы вас развеселить? Не хотите рассказать мне продолжение той чудесной истории о сферах? Там я прекрасна! бормочет Энн, и ее голос звучит низко от душевной боли и подавляемых слез. Да, невероятно прекрасно! говорю я. Расскажи, как нас перепугали водяные нимфы. Легкая улыбка трогает губы Энн. Но мы справились. Мисмур делает вид, что сердится. Немедленно рассказывайте, незачем держать меня в неведении. Что это за водяные нимфы? Мы рассказываем ей о случившемся, живописуя детали, и Мисмур слушает очень внимательно: О, я вижу, вы в конце концов действительно взялись за книги. Это вполне согласуется с древнегреческими мифами о нимфах и сиренах, которые своим пением завлекали моряков и губили их. «А вам удалось продвинуться в поисках вашего храма?» «Пока нет. Но мы заглянули в Золотой рассвет. Это книжная лавка рядом с Бонд-стрит. И нашли там книгу о тайных обществах, написанную мисс Вильгельминой яд, сообщает Энн. «Золотой рассвет», — повторяет мисс Мур, отщипывая маленький кусочек пирога. «Не думаю, что мне знакома эта лавка». «У мисс МакЛити в сумке была реклама этого магазина», — продает нас Энн. Джемма сама ее видела. Мисс Мур скидывает брови. «Она была открыта», — говорю я краснее. Я не могла удержаться и взглянула. «И мы видели мисс Маклите в том магазинчике», — говорит Фелисити. «Она спросила эту книгу, и мы тоже так сделали. В этой книге написано и об Ордене». «А вы знали, что члены Ордена использовали анаграммы, чтобы в случае необходимости скрыть свои настоящие имена?» — спрашиваю я. Мисс Мур наливает нам еще чаю. «А это действительно так?» «Да!» — пылка подтверждает Энн. «И когда мы стали выяснять, какую анаграмму можно сделать из имени мисс Маклити, у нас получилось мага-титл Кирка. Вот вам и доказательство. Доказательство чего?» — спрашивает мисс Мур. Она проливает чай и промакивает пятно салфеткой. «Что мисс Маклити, Церцея, вот чего?» «И что она вернулась в школу Спенс с какими-то дьявольскими намерениями?» — поясняет Фелисити. «Вы имеете в виду преподавание рисования или латинского языка?» — с улыбкой спрашивает Мисс Мур. «Это все очень серьёзно, Мисс Мур настаивает Фелисити. Мисмур делает торжественное лицо. «То есть в связи с посещением книжной лавки можно обвинить кого-то в ведьмовстве?» Получив выговор, мы молча продолжаем пить чай. «Мы потом проследили за ней», — наконец, говорит Энн, очень тихо. «Она пошла в Бедлам, где находится Нел Хокинс». Мисс Мур замирает, не донеся чашку до рта. Нел Хокинс? Кто это?» «Это девушка, которая верит в существование Ордена. Она говорит, что Церцея охотится за ней. Именно поэтому она сошла с ума», — с удовольствием отвечает Энн. Похоже, она страдает склонностью к кровожадности. Мой брат Том работает в бедламе ассистентом. Нелл Хокинс — его пациентка. Уточняю я. Очень интересно. И вы разговаривали с этой особой? Да, киваю я. И она сказала вам, что знакома с мисс Маклити? Нет, качаю я головой, несколько смутившись. Она безумна, и её слова трудно понять. Но она училась в школе Святой Виктории, когда на нее свалилось это несчастье. И мы имеем все основания полагать, что мисс Маклити служила там как раз в это время». «Весьма удивительно», — говорит мисс Мур, добавляя в свою чашку молоко. Она льёт его и льёт, пока чай не становится почти белым. «И вам это точно известно?» «Нет», — вынуждена признать я но я уже отправила письмо директрисе этой школы и думаю, что очень скоро все узнаю. «То есть сейчас вы на самом деле ничего не знаете?» — говорит мисс Мур, разглаживая салфетку на коленях. «Что ж, пока не узнаете, посоветую вам быть поосторожнее в обвинениях. Они могут привести к непредсказуемым последствиям. Мы виновато переглядываемся». «Да, мисс Мур». Эн. «Что это вы делаете?» — спрашивает она. Эн что-то царапает на обрывке бумаги. Она старается прикрыть листок ладонью. Но «Ничего». Фелисити ловко выхватывает бумажку из ее руки. «Отдай сейчас же!» — жалобно вскрикивает Эн, пытаясь отобрать листок. Фелисити читает вслух. «Эстер Мур, сэр Рутем, это просто анаграмма вашего имени». Не слишком удачное, оправдывается Н. Фэлл, отдай же! Фелисити без термона читает дальше. Термресу, туремерс. И тут глаза Фелисити загораются. На ее губах появляется жестокая усмешка. Том от Ойсел? Отстой, мол? Ого! Неважно, что все это набор букв, не имеющих смысла. Но то, что Том и Ад легли в одну строчку, заставляет Энн взорваться от унижения. Она резко выхватывает листок у Фелисити. Прочие посетители чайно наблюдают за нашим детским поведением. И я ужасно смущена, что наш визит сюда заканчивается подобным образом. Мисс Мур, наверное, никогда больше не пригласит нас на совместную прогулку. Она и в самом деле смотрит на свои карманные часы. «Пора вам, девушки, по домам». В Кэби мисмур говорит. «Я очень надеюсь, что вы не станете продолжать знакомство с водяными нимфами. Они, похоже, весьма и весьма отвратительны». «Я с вами совершенно согласна», — с содроганием произносит Энн. «Может быть, вы и меня включите в свою замечательную историю? Думается, мне было бы интересно сразиться с водяными нимфами». Мисмур строит героическую гримасу. «Мы всех хохочем. Мне становится легче. День прошел замечательно». И, конечно, мне было бы крайне неприятно, если бы мисс Мур больше не захотела с нами встречаться. Энн и Фелисити благополучно доставлены домой, и мы вдвоем едем небольшой остаток пути по Белгрей в сквер. Мисс Мур окидывает чудесный дом одобрительным взглядом. «Может быть, вы зашли бы? Познакомились с моей бабушкой?» — спрашиваю я. «Возможно, как-нибудь в другой раз». Мисс Мур кажется немного встревоженной. «Скажите, Джемма, вы действительно не доверяете этой мисс Маклите?» «Да, в ней есть что-то неприятное, беспокоящее», — киваю я. «Только я не понимаю, что именно». Мисс Мур кивает. «Отлично. Я сама тоже проведу некоторое расследование. Может быть, ничего тут и нет, и мы потом просто посмеемся над собственной глупостью. А вам пока следует держаться с ней как можно более осторожно». Спасибо, мисс Мур, — говорю я. Спасибо за все.